Глава 14 Доктор пришел через полчаса после возвращения Фиша. Наемники только-только закончили перетаскивать вещи в комнату, где временно поместили Титу, и заперли дверь, как у парадного позвонили. Мирадор приказал Эммануэле не светиться лишний раз с распухшей физиономией и сам спустился встретить врача. Проклиная все на свете, нотариус намочил полотенце холодной водой, положил компресс на больное место и улегся на диван. На душе. У него было муторно, словно в предчувствии близкого несчастья. Да и то радоваться нечему. По мнению Фиша, переговоры закончились полным крахом, и его затея, с которой согласился Мирадор, не удалась. Впереди неизвестность и новые опасности при попытке покинуть Мадену. Противно осознавать, что ты вляпался по уши в дерьмо, и не можешь из него выбраться. Разве дадут ему сбежать? Вспомнилось вдруг, как они спокойным Рико уходили из публичного дома, и подружка Шарля крикнула ему вслед, — Можешь не возвращаться! А бедняга Рико, еще не зная, что ждет его впереди, с ухмылкой заметил, что он, пожалуй, так и сделает. Да, теперь месье Шарль уже никогда не вернется к Жюли. Мирадор проводил врача в комнату пленника, еще на лестнице сообщив, что крайне обеспокоен состоянием больного. Доктор туманно сослался на малоизученное течение болезни, но бодро пообещал сделать все от него зависящее. Осмотрев старика, он потребовал принести лед и спросил, где сын слепого. Пришлось сказать, что тот отлучился по делам. Пока бегали за льдом, пока доктор тщательно мыл руки и сам давал лекарства, прошло не меньше часа. Наконец врач прописал новые микстуры и откланялся. Мирадор вздохнул с облегчением и отправил наемника за обедом. Из гостиной вышел нотариус, придерживая рукой полотенце, приложенное к щеке. — Может быть, сначала пообедаем, а потом займемся неаполитанцем, — скорчив страдальческую мину, предложил он. — Не возражаю, — согласился Мирадор, — все равно ему некуда деться, а нам нужно как-то убить время между обедом и ужином. Когда Мирадор вошел в комнату в сопровождении двух вооруженных мужчин, Титу понял, дела плохи. Француз не поверил и теперь либо начнет выбивать правду, а потом прикончит, либо прикончит сразу. Впрочем, это одно и то же, но во втором случае меньше мучиться. Наемники приставили к горлу неаполитанца обнаженную шпагу и связали ему руки и ноги. Бросили в угол и ушли. Мирадор предпочел пока сохранить ему жизнь. Из этого Тито заключил, что есть шанс испытать первый вариант. Теперь дело самого Тито думать, как сохранить себе жизнь. Но сколько неаполитанец не катался по полу, пытаясь ослабить узлы веревки, ничего не получалось. Спустя некоторое время дверь опять открылась, и охранники внесли большой сундук, окованный железом. Следом появились огромные чемоданы, какие-то коробки, свертки и даже пара больших бутылей в корзинах, выложенных мягкой соломой. Тито притиснули в угол тяжелым сундуком, и один из наемников весело оскалился. «Потерпи, скоро твоя душа освободится». «Хватит болтать, пошли», — позвал его другой. Они вышли, заперли дверь, и неаполитанец вновь остался один. Что означали все эти вещи, которые принесли в его временную тюрьму? Зачем они здесь? Ответ напрашивался сам собой. Появились новые люди, и Мирадор хотел разместить их поближе к себе, а вещи убрал, чтобы не мешали. Раз их отнесли в комнату, где заперт Тито, француз не намерен долго держать его там. Солнце уже перевалило за полдень, и неаполитанец с тоской подумал, увидит ли он завтра, как наступает середина дня. И тут же вспомнил, что обещал сегодня перед обедом встретиться с иностранцем в широкополой шляпе. О, Мадонна, как он был наивен, намереваясь перерезать глотки Мирадору и Фишу или попросить у посланцев Дона Лоренцию сильного снотворного. Коварный француз превзошел его в хитрости. и теперь сам перережет глотку Титу». Пленник скрипнул зубами от злости. О, если бы он мог уничтожить весь дом вместе с его обитателями, будь проклят тот день, когда он согласился пойти в служение к Мирадору». Надев блузу, парик и широкополую шляпу, Федор Андреевич болтался по улицам, пристраиваясь с папкой для рисования то там, то тут, словно выбирая наиболее живописные местечки. На самом деле он пытался найти удобную позицию для наблюдения за домом над обрывом. Вдруг Тито все же удастся подать хоть какой-то знак? Но тут же капитан сам осознавал несбыточность собственных надежд. Неаполитанец, вполне возможно, уже распростился с жизнью. Господа типа Мирадора или Роберта Мирта не любили шутить, и скоро на расправу. Предводитель вольных всадников бросал в раскаленных песках русских солдат, чтобы не давать им лишнего глотка воды, а Мирадор и Фиш в погоне за тайные бальзамы авицены убьют кого угодно. Воспоминание о Мирте вновь заставило задуматься, кто он, продавшийся англичанам азиат или англичанин, ловко прикидывающийся азиатом? Может быть, даже не англичанин, а француз. Среди жаждущих обладать тайной бальзамы Авиценны смешались люди разных вер, рас и национальностей. Все они, как в сжигающей душу золотой лихорадке, сломя голову, устремились за призраком бессмертия. Сколько жертв! Уже собрала эта тайна, сведения, о которой неизвестно когда и как просочились из заброшенного города храмов. Вдруг охота за ней продолжается уже несколько веков. Кто даст ответ на этот вопрос? И существует ли вообще бальзам Авиценны, способный подарить человечеству бессмертие? Ведь никто и никогда не испытал его на себе. И сам великий врачеватель древности тоже умер, так и не обретя вечной жизни на земле. Доводы сеньора Лоренсо. рассуждавшего об этой проблеме, казались Федору Андреевичу весьма убедительными, но как все-таки хочется поверить в сказочные чудеса! Кто же такой Мирт? Нет сомнения, привязанную к стреле записку на французском написал именно он. Кто еще мог составить подобное послание посреди диких, прокаленных солнцем песков? А здесь предводитель вольных всадников назвался шотландским именем. Уж не связан ли он с секретной службой британской короны? У англичан давно тянутся руки к Туркестану, от тех мест, где судьба свела слепого шейха и русского офицера, почти рукой подать до Британской Индии. Ладно, бог с ним. Есть более важные и прозаичные вещи, чем восточные сказки про бессмертие и секретные службы империи. Нужно спасти старика и вернуть шкатулку с картой, книгу и сумку с полевыми заметками. А бальзам? Прежде чем решишь... Хочешь ли ты быть бессмертным? Стоит еще хорошенько подумать. Из дома вышел хмурый, озабоченный доктор. Неужели шейху стало хуже? Проходя мимо кутергина, врач чуть заметно отрицательно мотнул головой. Это означало, что он не видел Тито. Значит, дела неаполитанца плохи. Жаль, но ничего не поделаешь. Капитан сложил рисунки в папку и быстрым шагом направился к дому маркиза. Хозяина он застал в кабинете. «Я за штурм!» Федор Андреевич бросил папку на каминную полку. «Больше тянуть нельзя. Если они попытаются вырваться из города, жертв будет больше». «Недавно вы выступали против активных действий, дорогой Теодор», — улыбнулся до исти. «Теперь иное положение», — вздохнул капитан. «Знаете, в чем наша ошибка? Мы не атаковали их вчера ночью. Тито ушел навстречу со мной, а в доме оставались только толстяк и мирадор». Да, наверное, подумав, согласился маркиз. Сейчас к ним добавилось пять наемников. Где гарантия, что завтра утром их не станет десять или пятнадцать? К сожалению, мы упустили инициативу и слишком понадеялись на неаполитанца. Я вызову, Пепе, сеньор Лоренцо позвонил в колокольчик. Пусть готовит людей. Вы тоже пойдете? Непременно, кивнул Кутергин, причем со стороны улицы. Надо отвлечь их внимание и попытаться проникнуть в дом через заколоченные окна первого этажа. Примерно через два часа несколько лодок с вооруженными людьми прижались к обрыву, на краю которого стоял дом. На веранде тротории сидели крепкие молодые парни, а по улице прогуливались крестьяне с корзинами, в которых под мешковиной лежали кинжалы и пистолеты. Старый ПП, как полководец, посматривал на улицу из окна второго этажа тротории. Федор Андреевич в последний раз перед штурмом решил обойти вокруг дома. Он прекрасно понимал, что скоро такое скопление людей... неминуемо привлечет внимание, поэтому торопился. Массадиери уже готовы к бою и ждут лишь его сигнала. Титу чуть не взвыл от отчаяния и едва сумел загнать обратно в горло рвущийся из него хриплый, ноющий звук. Освободиться от пут никак не удавалось. Оставалось... Последнее средство. Извиваясь, как червяк, помогая себе головой и связанными ногами, неаполитанец добрался до угла сундука и начал перетирать стягивающую руки веревку об его острый, окованный железом край. Наемники Мирадора вязали умело, они стянули руки за спиной не только в запястьях, но и в локтях. Итальянец закусил губу до крови и тер проклятую веревку, пока не потемнело в глазах. Узлы впивались в тело, край сундука раздирал кожу, и по заросшим темной щетиной щекам Титу потекли слезы отчаяния. Неужели конец? Скоро он превратится в жертвенного барана, и единственным утешением перед лицом смерти будет плевок в лицо мучителям и палачам. У каждого своя правда и свои понятия о чести, не совпадающие с правдой и понятиями других. В мире, в котором привык жить неаполитанец, ценились удачливость, изворотливость, смелость и умение остаться в живых, уничтожив противника. Для этого были хороши любые средства, и победитель получал самый главный приз — жизнь. Сможет ли он и сейчас выйти победителем, как выходил он в поединках с Матео, Фазаном, лейтенантом Костой и всей Коморой на протяжении более чем двух лет? А это немалый срок. Тито сотни раз могли уже пристрелить, задушить, отравить, утопить, но он жив. Пока еще жив, напомнил себе неаполитанец, и вновь принялся перетирать веревки, замирая, когда за дверью слышали шаги, и принимаясь за дело с удвоенной энергией, лишь только они затихали. Одновременно он рывками пытался развести руки в стороны, надеясь разорвать узлы, но крепкая веревка не хотела уступить даже животной силе Тито. Раньше он не раз удивлял приятелей, голыми руками разрывая толстый кожаный ремень, намотав его концы на ладони. О его силе ходили легенды, и никто не желал в случае ссоры подставлять лоб под его чугунный кулак. Веревка не ремень, однако она не поддавалась. Приподнявшись, он зацепил ее за острый угол сундука и налег всем весом, раздирая спину, обокованную железом крышку. Раздался щелчок, как будто лопнула туго натянутая струна, и рукам сразу стало легче. В первый момент Тито просто не поверил, что ему наконец удалось справиться с упрямой веревкой, но локти освободились. Теперь дело пошло быстрее, и вскоре он уже растирал покрытые багровыми полосами затекшие запястья, стараясь поскорее восстановить кровообращение. Настороженно прислушиваясь к доносившимся из-за двери звукам, неаполитанец непослушными пальцами распутал узлы на ногах. Глухо ругаясь сквозь зубы, срывая ногти, он растянул веревку, снял ее и, злорадно смеясь, смотал. «Теперь он не только свободен. У него есть оружие, веревка послужит прекрасной удавкой». и сегодня же чья то шея окажется в петле в горле пересохла и гортань скребло как нуждаком осторожно ступая титу направился к бутылям надеясь утолить жажду вином но в них оказалась крепкая виноградная водка к сожалению она не утолит жажду зато замутит рассудок и он опять заткнул горлышко пробкой может быть удастся хоть чем то разжиться в сундуках и чемоданах однако они оказались заперты И тогда неаполитанец стал открывать коробки, перевязанные смоленым шпагатом. Тот лопался в его руках, как гнилые нитки. Отлетела в сторону крышка, а содержимое Титу вываливал прямо на пол. Некуда церемониться и рассматривать вещь за вещью. Ему нужно найти хоть какое-то оружие, помимо веревочной удавки. И чем быстрее он найдет его, тем больше шансов спасти свою жизнь. В коробках лежали рубашки, белье, туфли, сапоги. Какие-то каменные и деревянные статуэтки, некоторые даже с двумя-тремя парами рук и ног, как у паучков. Наверное, это добро собирал англичанин. Как-то Мирадор обмолвился, что тот приплыл из Индии. Белье навело на мысль связать веревку и спуститься из окна на улицу. Но Титто тут же отказался от этой идеи. На окне крепкая решетка, а ему нечем взломать ее. Под руки попался большой красивый веер из расписного шелка, украшенные разноцветным бисером и невесовыми перышками неизвестных райских птиц, переливающихся всеми цветами радуги. Неаполитанец хотел уже отбросить безделушку, как никчемную вещь. Но вовремя сообразил, каркас веера сделан из тонких и прочных стальных пластиночек. Правда, их всего две, но найдется ли еще что-нибудь подходящее? И прекрасный веер был тут же безжалостно разодран. Зато у Титу оказались две стальные пластинки. Он тут же использовал их как отмычки и вскрыл замки чемодана. Откинув крышку, замки сопротивлялись ему не больше минуты, неаполитанец плюнул с досадой. Какие-то хламиды, красивые вышитые пояса, книги... Книги? Дон Лоренсо и незнакомец в широкополой шляпе толковали о рукописной книге, шкатулке и сумке. Нет, это явно не то. Хотя Титу плохо знал грамоту, он догадывался, как отличить рукописную книгу от напечатанной в типографии. И вообще ему нужны не книги, а оружие, оружие, хоть какое-нибудь. Даже с перочинным ножом он будет чувствовать себя увереннее. Неаполитанец переворошил весь чемодан и на секунду остановился, решая заняться вторым большим чемоданом или сломать замок сундука. Не зря же англичанин тащил за собой такую громоздкую штуку, похожую на огромный дорожный денежный ящик. Наверное, стоит поинтересоваться именно им. Успеет, так успеет, а не успеет, все равно щелчок ключа в замке. послужит сигналом метнуться к двери и приготовить удавку. Вдруг удастся завладеть оружием палача.